но его уже отделяло от площадки примерно двадцать метров. Двадцать ужасных головокружительных метров над бездонной пропастью. Так что нечего и пытаться вернуться. Нужно идти вперед и только вперед. Овца негромко заблеяла, словно подбадривая его. Старагин собрал в кулак всю свою волю и двинулся быстрее. Внезапно левая нога утратила опору, соскользнула с тропинки, Дмитрий изожл зубы, вцепился в крошечные неровности скалы, задержал дыхание. Прошло несколько секунд. Он пока ещё был жив и держался за скалу. Медленно выдохнув, он нашарил ногой следующий каменный выступ и перенёс на неё тяжесть тела. Откуда-то спереди послышался цокот копыт и негромкое ободряющее блеяние. И снова он крошечными шажками двинулся вперёд, стараясь не глядеть под ноги и не думать, как долго продлится это жуткое путешествие и куда в конце концов приведёт его тропинка над пропастью. Ещё несколько шагов. Старогин вновь пытался нарушить опору левой ногой, но впереди не было никакого выступа. Нога повисла в пустоте. Он попытался отступить, чтобы оглядеть склон и понять, как двигаться дальше. Но на этот раз ему не удалось сохранить равновесие. Из-под правой ноги выкатился камень. Он окончательно лишился опоры и соскользнул с карниза. Вот и всё. Дмитрий Алексеевич не успел додумать эту трагическую мысль до конца, потому что вместо того, чтобы сорваться в пропасть и закончить свою жизнь в головокружительном полёте, он всего лишь съехал, обдирая ладони по крутому каменистому склону и упал на заросшую жёсткой травой поляну. Несколько секунд Старыгин лежал на животе, вдыхая смолистый, тепкий запах сухой травы и осознавая самую простую и в то же время самую невероятную истину: он всё ещё жив. Несмотря на все чудовищные опасности, выпавшие на его долю, за последние дни он всё ещё жив. Это было ни с чем не сравнимое, пьянящее ощущение быть живым, вдыхать чистый горный воздух, напоённый смолистым ароматом трав и кустарников. В следующую секунду он вспомнил о Марии, о том, как ее уносил загадочный планирист, и вся радость жизни мгновенно померкла. Даже солнечный свет, казалось, поблек и потускнел. Старыгин перевелнулся на бок и увидел всю ту же овцу, которая мирно щипала траву в нескольких шагах от него. А чуть дальше стоял человек. Самый настоящий, живой человек. Старыгин готов был обнять и расцеловать его, хотя... Внешность незнакомца совершенно не располагала к такому бурному проявлению чувств. Это был старик. Впрочем, сказать о нём, что он старик, значило ничего не сказать. Старыгину показалось, что незнакомец стар, как окружающие их горы, стар, как само время. Стар, но вовсе не дряхал. Во всей его нескладной, изгорбленной, как ствол дерева фигуре чувствовалась сила. Тёмная от солнца и ветра кожа была словно выдублена стихиями и изрезана глубокими морщинами, как кора тысячелетней оливы. Густые, короткие, зелененоватым отливом волосы плотно покрывали голову, как мох покрывает ствол дерева. Длинные руки свисали до колен, словно мощные сучья, и только глаза, маленькие, глубоко посаженные и голубые, как море в полдень, казались живыми и по-детски любопытными. Старик был одет в в выгоревшие холщовые штаны и длинную кожаную безрукавку, ветхую и вытертую. «Буэнос диас», — приветствовал Дмитрий старика по-испански. Тот не ответил и даже не шелохнулся. В первый момент Старыгин подумал, что незнакомец не слышит его, а может даже и не видит, настолько он погружен в свои вековые думы. Однако через несколько секунд старик медленно повернулся и зашагал прочь, сделав Дмитрию знак следовать за собой. Кофейная овца послушно потрусила вслед за хозяином, и старыгину ничего не оставалось, как последовать её примеру. Тем более, что до сих пор смирное животное вело его к спасению. Поляна, на которой они находились, располагалась в вложбине между двумя скалистыми массивами. Там, куда шёл старик, возвышалась высокая скала, формой напоминавшая поднявшегося на задние лапы медведя. Старик поравнялся с этой скалой и свернул за неё. Подойдя вслед за ним к скале, старый ген тоже обошёл её и увидел маленькую приземистую хижину, сложенную из замшелых валунов и крытую соломой. Рядом с хижиной журчал ручей, над соломенной крышей вздымался едва заметный дымок. При виде этой хижины Дмитрий понял, насколько он устал, проголодался и как сильно измучен жаждой. Он подошёл к ручью, опустился перед ним на колени, как молящийся прихожанин в храме, и припал губами к серебряной журчавшей в своём каменном ложе воде. Вода была такой холодной, что заломила зубы, и такой вкусной, что Старыгин не променял бы её ни на какое, даже самое лучшее вино из погребов Бордо или Бургундии. Он чувствовал, что с каждым глотком усталость отступает, и тело наполняется силой и бодростью. Недаром, подумал он, у многих народов есть предания о живой воде. Напившись, он поднялся и оглянулся. Старик стоял на пороге хижины, глядя на гостя с прежним детским любопытством. Увидев, что гость напился, он знаком пригласил его в хижину. Дверь была такой низкой, что для того, чтобы войти внутрь, старику пришлось согнуться. В хижине было полутемно. Свет проникал сюда через единственное маленькое закопчённое окошко. В углу пылал древний очаг, сложенный как и хижина старика, из крупных валунов. В котелке над очагом что-то варилось, аппетитно булькая. На толстой, чёрной от копоти потолочной балке сушились пучки душистых трав, связки дикого чеснока и какие-то коренья. Старик передвинул к очагу шаткий стул, уселся перед огнём и знаком показал Дмитрию, чтобы тот сел рядом. Старыгин молча повиновался. Он сел на второй стул, по другую сторону очага. Овца тихонько войдя в хижину, улеглась на земляной пол возле хозяина, и старик ласково погладил её, запустив пальцы в курчавую шерсть. Старыгин уже уверился было, что хозяин хижины глухонемой и больше не предпринимал попыток заговорить с ним. Поэтому был немало удивлён, когда тот внезапно проговорил, доставая из деревянного ларя огромный каравай хлеба. Давненько у меня не было гостей. Однако ещё больше удивился Старыгин, когда до него дошло, что старик говорит на чистейшей латыни. Причём, насколько мог судить Дмитрий Алексеевич, это была не сухая академическая латынь научных текстов или комментариев, а живой, звучный язык обитателей Рима. легионеров Цезаря и землевладельцев древней Италии. Он хотел задать естественный вопрос, но не успел. Хозяин отрезал огромный ломоть хлеба, положил на него увесистый кусок домашнего сыра и протянул гостю. Забыв обо всех своих вопросах и сомнениях, Дмитрий ванзил зубы в первобытный бутерброд и даже заурчал от удовольствия. Таким вкусным он оказался. Старик тем временем отрезал ещё один кусок хлеба, поменьше, посолил его и протянул овце. Та благодарно проблеяла и принялась деликатно поедать угощение с хозяйской ладони. Покормив овцу, старик протянул руку к полке возле очага и достал оттуда склянку с какой-то густой темной мазью. Когда он открыл склянку, хижина наполнилась странным запахом — запахом болотной тины, прелых листьев и еще чего-то, не поддающегося определению. Зачерпнув эту мазь деревянной ложкой, старик смазал изцарапанные руки Стергина. Дмитрий с удивлением почувствовал, как садины буквально на глазах заживают. "Кто вы?" спросил он на латыни, пристально разглядывая своего удивительного хозяина. "Я не помню", ответил тот неохотно. "Я так долго живу на этом свете, что забыл всё лишнее. Да и так ли важно, кто я такой? Важно, что у меня есть крыша над головой". Огонь в очаге, да несколько овец, которые дают мне молоко. Глаза Старыгина заслезились от дыма. Он сунул руку в карман за платком и нечаянно выронил оттуда серебряную монету, которой завладел во время стычки с планеристом. Старый хозяин с неожиданной ловкостью нагнулся, подобрал с земляного пола монету и поднёс её к свету. "Откуда это у тебя?" проговорил он после паузы, возвращая монету гостю. Я её нашёл, ответил Старыгин. Ему от чего-то не хотелось рассказывать старику о том, что с ним случилось. Нашёл? переспросил тот, недоверчиво взглянув на собеседника. Не знаю, не знаю. Такие монеты не валяются на дороге. Давненько я их не видел. Значит, они снова появились. Они? ухватился Старыгин за последнее слово. Кто они такие? О ком вы говорите? Но ведь ты говоришь, спутник, что нашёл эту монету на дороге, усмехнулся старик. Впрочем, если не хочешь, не рассказывай. Я никого не неволю. Он на несколько минут замолчал, и старыгин уже подумал, что больше не услышит ни слова, но старик снова заговорил. Я стоял в толпе, когда Жак и Гуго жарились в пламени костра. Но я знал, что на этом дело не кончится. Жак и Гуго, удивлённо переспросил старыгин: Кто такие Жак и Гуго? Жак де Моле, 22-й великий магистр ордена, и Гуго де Пейро, великий визитатор ордена. Какого ордена? Рыцари Храма, разумеется. А о каком ещё ордене мы можем говорить? Вы говорите о тамплиерах? Как вы можете помнить их казнь? Старогин перестал что-либо понимать. точнее, он понял, что попал в хижину безумца. Ты думаешь, путник, у меня плохая память? Старик посмотрел на него с горькой усмешкой. Если бы это было так. Конечно, в день их казни я был уже очень стар, но с памятью у меня и тогда всё было в порядке. К моему сожалению, у меня слишком хорошая память. Только что вы говорили, что не помните даже собственного имени, проговорил Старыгин. Верно. Кенов старик. Я не властен над своей памятью. Что-то она сохраняет, что-то нет. Моя голова переполнена отзвучавшими словами и угасшими картинами, как сундук старьёвщика, переполненный никчёмным полуистлевшим барахлом. Я помню каждое слово, которое выкрикнул Жак де Моле из пламени, каждое проклятие, сорвавшееся с его губ. Да что там? Я помню форму каждого облака когда-нибудь проплывшего над этой хижиной. Одно из них, можешь себе представить, было похоже на двугорбого верблюда, одного из тех, что были в моём караване в тот день, когда в мои руки попала чаша. Чаша? снова переспросил Старыгин. Ну да, вот это самая чаша. Старик указал жёлтым квадратным ногтем на монету, лежавшую на ладони Дмитрия Алексеевича, старинную серебряную монету, на аверсе которой Была схематично изображена простая круглая чаша. Старыгин невольно сжал руку в кулак. Тогда их ещё не было. Голос старика стал тихим, как будто доносился он из далёкого прошлого. Они ещё не знали. Вы говорите загадками, синьор. Старыгин пожал плечами. Чаша, тамплиеры, ты всё путаешь. Сперва они не называли себя тамплиерами, перебил его старик. Это было уже позже, много позже, во времена крестовых походов. Сперва они называли себя воинами чаши. Пока чаша была в их руках, они были могущественны и богаты. Они диктовали свои условия королям и кардиналам. Но потом чаша ускользнула от них, ее унес тот человек, и тогда для них настал судный день. Французский король сжег Жака и Гуго, и с ними еще пятьдесят двух человек. Но рядовые рыцари... остались, уцелели, спрятались в удалённых замках, пережидали гонения в Португалии и Германии. Одна община долго скрывалась в Андалусии, неподалёку отсюда, в замке Пинамуго. Скоро о них забыли, и рыцари Храма снова принялись за поиски. Они хотели вернуть чашу, а вместе с ней своё былое могущество. Старогин понимал, что старик бредит, но этот бред содержал в себе какую-то странную логику. И Дмитрий Алексеевич невольно увлёкся и стал задавать рассказчику наводящие вопросы. Вы говорили, что чашу унёс какой-то человек. Как ему это удалось, ведь тамплиеры были могущественны, они берегли своё сокровище как зенницу ока. Тот человек, он был наёмник, предводитель большого отряда на службе византийского базилевса. Он разбил одного из военачальников ордена, и захватил богатую добычу, и среди прочего чашу. С тех пор удача покинула орден, и не только удача, но и истина покинула воинов в чаше. Точнее, это они сами отошли от истины, навсегда забыли её свет. Когда они начинали своё служение, они творили добро, защищали христианских паломников в святой земле, предоставляли им кров и помощь. А потом, утратив чашу, они не думали ни о чём, кроме её возвращения, кроме возврата своей былой власти, прежнего богатства и могущества. Ради этой цели они готовы были пойти на любое злодеяние. Но Старыгин невнимательно слушал дальнейшее. Он почувствовал странное волнение. Что если в рассказе старика есть какой-то смысл? Что если всё это как-то связано с книгой, которую они с Марией нашли в подземелье? Ведь там тоже упоминалась священная чаша. Тот человек, наёмник, захвативший чашу, кто он был и из каких земель? Откуда-то с востока, отозвался старик после продолжительного молчания. Он был кочевник из далёких земель, из степей Дешт-и-Кипчак. Дешт-и-Кипчак, повторил старый ген как эхо. Половецкое поле, В той книге говорится, что половецкий хан Кончак обладал священной чашей. Ты назвал имя того человека, того кочевника, подозрительно проговорил старик, вглядываясь в лицо гостя. Откуда ты его знаешь, путник? Ты не один из них. Глаза старика сверкнули мрачным блеском, таким, каким сверкает грозовое облако, переваливающее силовым брюхом через горный кряж. Старик вскочил с неожиданной для своего возраста прытью и схватил прислонённую к стене дубину. "Вы давно охотитесь за мной", прогремел его голос. "Но что же, если ты смел, попробуй на себе силу моих старых рук".